Глава 20. Нистовый зверь. Прощание с Торлей вышло тёплым и трогательным. За неполных 3 месяца знакомства Марина успела сердечно привязаться к Никасу и обрести на персницу в лице озорной лисы, которая теперь, похоже, снискала особое покровительство Элизара. А в час разлуки даже силь едва вытирала глаза платком, усердно подражая повадкам истинной леди. Зато Катарины и Веймар пребывали в отличном расположении духа, рассчитывая на обратном пути посетить Райнертхолл, дабы засвидетельствовать почтение его памятливому хозяину. Только тяжёлый недуг мог помешать Райнбаку пропустить свадьбу даластан. Если верить слухам, почтенный судья местного рыцарства накануне праздника в Ульфинхолле переоценил свои силы в сражении с копчёной колбасой, от чего после мучился расстройством желудка. Или то были недостаточно свежие сардины после солёной миноги. Ведь не могло же крепкому мужчине так поплохеть после торта с заварным кремом. Одним словом, Катрин желала передать Райнбоку лучшие пожелания и смесь специй, помогающих в процессе пищеварения. Собираясь в дорогу, она предусмотрительно захватила с собой разные снадобья и теперь сияющими глазами рассказывала Марине: "Конечно, лекарства я из нашего времени сюда не таскаю на всякий пожарный". Но вдруг Вимер не позволит часто бегать туда-сюда. Надо иметь под рукой местный ассортимент. Смотри, какую милую коробочку я завела под свои зелья. Тут у меня корица, сушёный имбирь и тимьян, семена кориандра, ещё куркумка какой-то похучей, нарды дала. Это же настоящий сундук сокровищ. Как ты его таскаешь? О, вот и ремень, смеялась Марина. Да ещё с картинками на боках на каждой перегородке. Да-да, вот такое антикварное чудо нашлось в закутке сторожевой башни Ульфинхолла. Раньше в нём прялки хранились. Представляешь, я боялась их в руки взять, вдруг палец уколю и засну. Моженёк бы тебя поднял в два счёта. Интересный он мужчина. Строгий на вид, профиль орлиный, а глазащи так и горят. Загадочный тип по сравнению с Дагмаром. Хм. Твой лохматый приятель тоже непрост. предостерегла Катя, потеряв пальцем изображение бурого зверя на стене своего ларца. «Снова медвежьи сказки. Я уже знаю, кто спас Дагмара от смерти в гиблом лесу. Теперь он, как человек чести, намерен отдать долги. Придется спасать человека-паука от принудительного цирка». «Значит, на время своего отсутствия рыцарь-медведь тебя со мной не отпустил?» «Так-так». Ну что ж, Марина, судьба тебе без гроба стать в работающей ручонке его имени и завести там свои порядки. Если встретишь хмурую смотрительницу, не раскисай. Ты наследника хозяйского носишь. Кто из нас воспитательница, ты или я? Оправлюсь я с фрекенбок местного разлива. Найдём общий язык за кружечкой топлёного молока. Ой, как мне нравится здесьнее молоко. Сначала запах немного смущал, будто сено и хлев. Хм. Но потом я стала кипятить и добавлять щепотку куркумы. Стыдно признаться, всю куркуму в торле перевела. Марина понизила голос до шёпота. Может Элизар закажет ещё у торговцев? Жалко с тобой расставаться, Катюха. Когда теперь увидимся? Вопрос сложный, но интересный. Будут у меня новости от твоих, сразу дам знать. Поскольку Марина уже знала, что собой представляют ухабистые дороги между поместьями, В этот раз основательно подготовилась к поездке в черные камни. Возок ее изнутри был обит войлоком и застелен коврами. Первая часть пути оказалась очень комфортной. Дагмар то и дело красовался на гнедом жеребце перед откинутой занавесью фургончика, бросал на томную Марину пламенные взоры, навевая горделивые мысли о доблестных горцах Шотландии. Килт бы ему клетчатый, да шапочку с помпоном. Тогда, может, и голые ляжки придали бы образу незабываемый колорит. досталось же мне сокровище даже на стандарте изображён зверь с высунутым красным языком и угрожающей поднятой лапой всё моё ар бойся и возделей наконец на вершине холма показались прибранные монастырские пашни и пожелтевшие виноградники дагмор не скрывал радости от встречи со старым настоятелем тарбин знает толк в добром вине ещё он мастер рассказывать всякие занятные байки Мы прекрасно выспимся и отдохнём в святой обители, моя уставшая птичка. Казалось, под вечер и люди, и лошади почуили желанную передышку, оттого и спешили встретить закат под надёжным укрытием ближайшего оплота добродетели. Но каково же было удивление Дагмара, когда после требований я ночлеги знакомый служка вернулся от настоятеля к калитке с поสนным лицом. Простите, добрый господин, я не могу впустить вас и ваших людей в святую обитель. Ты плохо передал мои слова отцу Тарбину? Гремил Дагмар, считая случившееся не более чем досадной задержкой. Посмотри на меня хорошенько. Известно ли тебе моё имя, несчастный? Вы славный рыцарь Дагмар де Даркас, смиренно опустив очи, ответил монашек. Под вашей рукой сотни преданных воинов и богатых общин, но наша земля вам не принадлежит, господин. «Ищите другой приют и молитесь всеблагому, чтобы спас от ухищрений торлейской ведьмы». «Что ты сказал? Повтори!» Рассверепел Дагмар, рванув на себя бронзовые прутья решетки, через которую, собственно, и велась беседа. Заслышав отборную брань, Марина выбралась из воска, чтобы немного укротить ярость возлюбленного. «Дагмар, успокойся. Не пускают, значит, есть серьезные причины. Может, у них там эпидемия чумы началась?» Или выпустили новый закон, запрещающий женщинам переступать порог мужского монастыря. Ты говорил, неподалёку есть деревня? Там мы заночуем. Рыцарь ещё раз свирепо далбанул кулаком в обитую железом дверцу калитки и невидимым взглядом уставился на Марину, деловито рассуждая себе под нос. Вот же кабанизат. А дела-то серьёзные. Не могу же теперь я сбежать отсюда, как трусливый заяц, которому отстрелили на охоте последние яйца. Проклятье. За каменной стеною ждут сухие тёплые постели и бачонки с отменным поем, а мне придётся укладывать будущую жену на соломо в навозной хижине бедняка. Что он там верещал про ведьму? Ты слышала? Начинаю подозревать, что монастырь захватили демоны преисподней, и мой святой долг как можно скорее выкурить их отсюда. Завтра пойдём на штурм. Эй, Гарси, собирай людей. А тужа Самарина чуть не потеряла способность изъясняться на языке приличных леди. Очень хотелось повторить парочку крепких выражений Дагмора, только ближе к славянскому фольклору и родной огородной флоре. "Ах, хрена это надо, простите за возражение. Дагмор, ты в своём уме? Пожалуйста, давай просто поедем дальше. Я мечтаю провести ночь в уютном домике рядом с курятником и овчарней. Наверно, там есть какие-нибудь милые питомцы, собачки, например, котята и козлики". «А еще раз во щеки упитанные малыши. Скорей бы их увидеть. Прошу тебя, не будем затевать ссору». «Отец Торбин нуждается в помощи, женщина», — подмигнул Дагмар. «Неужели не ясно, что только дружеский пинок избавит его от ухищрений темного духа и вернет общине прежнего настоятеля, громкоголосого добряка? Знала бы ты, сколько мы с ним на пару спели застольных молитв». И словно в ответ на его благостную ностальгию, узкая калитка монастыря приоткрылась, и в щели показалось круглое, чисто выбритое лицо пожилого монаха. Коротенькие пальцы согнулись в приглашающем жесте, а после сложились в замысловатую фигуру, подозрительно напомнившую Марине обращенный к небесам мужской детородный орган. Переговоры явно выходили на новый уровень. Но, возможно, речь шла всего лишь о том, что внутрь ограды пропустят одного безоружного Дагмара. Победоносных, ныкнув, тот сбросил на руки оруженосца пояс и храбро ступил на территорию монастыря. Следующие полчаса показались Марине чрезчур долгими. Сначала развлекая саму себя, она в красках пыталась представить, как Дагмар гоняется за отцом Торбином, желая искупать его в купели со святой водой, дабы проверить на наличие злого духа. Потом погрызла немного орешков от скуки и с наступлением настоящих сумерек предалась тоске. Уж не допустила ли я ошибку, согласившись остаться в Дерриленд? Наш доблестный папочка каждый день преподносит сюрпризы. Надеюсь, всё-таки до штурма не дойдёт. Прокипяченная смола не так просто отстирывается с одежды. Ой, Боженьки, спаси. Когда же наконец крупная фигура рыцаря снова появилась в узком проёме белёсые стены, Марина, не сдерживая возгласов облегчения, кинулась навстречу. Вот и чудесно. А то я уже решила, что тебя там замуровали в каком-нибудь склепе с мощами. Но я желаю умереть с тобой в один день, и только в почтенной старости. Смешно растягивая слова, заявил Дагмар. Это всё просто прелестно. М-м, да. И много ли ты выпил, дорогой? Первый же страстный поцелуй дал ответ на её вопрос, поскольку от Дагмара шёл пряный дух первосортного алкоголя. а вместо недавнего оскала на лице застыла чуточку виноватая улыбка. Но Марине было не до шуток. «Милый, мы очень устали. Где проведем ночь?» «Обещаю, что повешу хромовника кантора на первом подходящем суку!» — не в попад брякнул Дагмар. «Этот глупый евнух нагнал страху на бедного отца Торбина, и тот не может впустить тебя до утренних петухов!» Вдруг ты похитишь душу у нелых постников, введёшь в соблазн, а им ещё давить виноград для самого короля. Кантора хлебом не корми, вином не пои, дай только кого-нибудь жечь. Особенно красивых и сладких фей, то есть девиц. Я так настоятелю и сказал: "Не бойся, Марин, мы остановимся в соседней деревушке, а завтра вместе сходим в монастырь, где отец Старбин проверит тебя сущие пустяки". Ты вслух прочтёшь священную книгу и выпишь водички, которую он подаст. Пусть сам убедится, что не обратишься в ворону и не вылетишь в окно после ритуала. Я так ему и сказал, а потом мы слегка отметили мою будущую женитьбу. Вот это новости, ахнула Марина, погладив округлившийся животик. Нет, Дагмар, я никуда не пойду. Я не собираюсь участвовать в экзорцизме и прочей мистической ерунде. С какой стати я обязан ему что-то доказывать? Или ты мне тоже не веришь? Марин, я люблю тебя. Ведьма ты или посланница небес, мне всё равно. Только не превращайся в ворону. Это будет несколько неудобно в семейной жизни. Тогда отвези меня домой, и как можно скорее. Мне жутко от близости этого мрачного заведения с решётками на воротах. Не хватает чистоколос с черепами и факельного шествия. Ну, где там твоя деревня, курочки и яблочный пирог? Слуги выбрали самый большой дом в поселении и запросто выпроводили хозяев в амбар, не пощадив даже древнюю бабушку и двух девчонок-близняшек семигодков. Какие же они худенькие и чумазые! Из-за нашего вторжения им придётся на сене спать. Хорошо Гарси успокоил семью, приютят соседи. И без того доброе сердце Марины едва справлялось с новыми впечатлениями. Туалет вонючая дырка в земле, по земляному полу единственной комнатушки бегают подозрительные насекомые. Угол крыши прогнулся, и оттуда прямо на стол валятся труха пополам с паутиной. А тут ещё Дагмар с торжествующим криком валился в хижину со двора, держа за крыло перепуганную гусыню. Птица так истошно вопила, что Марина с трудом понимала, чего вообще от неё хотят. В неразберихе ей даже на миг показалось, что нужно собственноручно ощипать птицу и приготовить будущему супругу жаркое. Именно в полночь. Оказывается, есть примета, что гуси отлично предупреждают о приближении нечести. Дагмар хотел только пошутить. После этой пьяной выходки Марина окончательно поняла, что попала в засаду, и поступила очень опрометчиво, настояв на срочном выяснении отношений. Дорогой друг, мне надоела эта кутерьма. Твои дурацкие намёки обижают и оскорбляют. Давай оставим тему чертовщины и обсудим завтрашний день как адекватные взрослые люди. Мы ведь опять расстаёмся, или ты передумал ехать в Гальцбург ради того, чтобы покутить в монастырском погребке? Я уже боюсь спрашивать. Доброй жёнушке полагается бояться мужа. Ухмыльнулсядаг, марне неизвестно с какой целью хлестнул в себя погаленищем сапог маленькой плёткой. Это зрелище заставило натянутые нервы Марины только вибрировать. Она вдохнула в себя весь спектр местных запахов от собачьей мочи до скисшего молока в глиняной чашке и призадумалась. Начинаются ролевые игры. Как там Хилда рассказывала про Миранду и Харльда Косалапова или Косматова? А что начнётся, когда я в Чёрный камень попаду и буду полностью в его власти? Вздумай он меня обижать, никто не заступится. Знаешь, Дагмар, в свете последних событий я считаю, мне будет лучше вернуться в Торлей или в Ульфинхолл. Я плохо себя чувствую. У меня ноет вот здесь, под рёбрами, и ломит затылок, и снова тошнит. Мне нужна качественная медицинская помощь. Я понял тебя, Марин. Я сейчас же пошлю за лекарем. Дагмар, ты не понял. Я не хочу ехать в твой замок без тебя. У меня плохое предчувствие. Брось капризничать, птичка. Иди ко мне. Давай отложим нежности на более подходящий момент. Мне не до шуток. Вот оно что. Теперь ты меня не хочешь. Стыдишься, как видно. Возомнила себя принцессой, да? Так и я не свинопас. Р-р-р. Из груди Дагмара вырвалось рычание. Резкие черты лица исказила гримаса бешенства. Плечи выгнулись наподобие горба, пальцы заныли от покалывания в удлиняющихся ногтях. Марина презриливо отвернулась, прошептав еле слышно себе под нос: "Иногда ты просто бестактное чудовище. Не знаю, как мы будем дальше общаться. Ух, устала. Разве ты переснёшь? По лавке скачут какие-то мохнатые кузнечики. Гусыня твоя орёт у порога." Печка чидит дырявая. Вон, отсюда вижу, как светятся угли. Нет, я не плачу. Этот дым ест глаза. Дагмар, отправь меня завтра в Ульфинхолл, а сам поезжай куда хочешь. Не отпущу. Она бросила мимолётный взгляд на стоящего перед ней человека и слабо вскрикнула, прежде чем сознание помутилось. Одежда слетала с Дагмара рваными клочьями. Смуглое тело покрывалось густой лоснящейся шерстью. Вместо членовразделной речи Послышался медвежий рык. Катя была права. Оборотень, и я нашу от него ребёнка. Это триллер какой-то, а вовсе не сказка для взрослых девочек. Лишь бы не покусал.